Ее следует опустить на минуту в горячую воду. Печень будет вкуснее, если вы держите ее 2-3 часа в молоке, а посолить после обжаривания. Некоторые хозяйки готовят печень по-строгановски, обжаривают ее с луком, пшеничной мукой, затем разводят бульоном, добавляют сметану, томат-пюре и соус южный. Этого делать не следует. Во-первых, лук должен быть вкусным. просированным, а не жареным. Во-вторых, печень нельзя обжаривать столько же, сколько лук. В-третьих, нельзя проваривать соусами все печень. Для удаления неприятного привкуса говяжьей почки перед тепловой обработкой надрезают вдоль и замачивают на 2-3 часа холодной водой. Почки от старой говяжьей туши после вымачивания нужно отварить. Промыть холодной водой и лишь потом жарить. Телячьи, бараньи и свиные почки сначала следует ошпарить кипятком. Очень важно уметь отличать старую птицу от молодой, так как в зависимости от этого выбирают способ ее тепловой обработки. У старых кур лапки покрыты толстой чешуйчатой кожей. У молодых кожа тонкая, гладкая, почти без чешуи. Возраст птицы определяется и по острому концу грудной косточки. У старых птиц она твёрдая, не гнущаяся. Молодую птицу или цыплёнка с нежным мягким мясом лучше жарить. Старую варить, тушить или готовить из неё рубленные изделия. Варка, жаренье или тушение цыплят продолжается примерно 25-30 минут. Готовность цыплёнка определяется проколом наиболее толстой части тушки тонко отструганной деревянной палочкой. Она должна входить легко. При этом в месте прокола выделяется прозрачный бесцветный сок. При выделении розового или мутного сока тушку надо ещё довести до готовности. Есть ещё один способ. При подняв птицу даётся течь образовавшемуся при жарении внутри тушки сок. Если последние капли его прозрачны и бесцветны, птица готова. Для получения румяной корочки тушку следует периодически поливать жиром и соком. Если, например, индейка снаружи подрумянилась, но в то же время еще не готова, ее нужно покрыть толстым слоем смаченной холодной водой бумаги и периодически увлажняя бумагу дожарить. Если хотите сохранить белизну кожи паровых цыплят или кур, то перед приготовлением натрите их лимонным соком или раствором лимонной кислоты. Натуральные и в особенности фаршированные котлеты из птицы и дичи по окончанию жаренья следует тотчас же подавать к столу. Чтобы дичь была сочной, мягкой, белой, важно правильно ее обрабатывать. Сначала нужно ощипать, оставшиеся перья удалить ножом, а затем обтереть мукой или отрубями и опалить. После этого выпотрошить и вымочить в холодной воде час или более. Мясо диких животных маринует 1-4 дня, в зависимости от размера кусков и возраста животного. Тушку зайца перед маринованием нужно 2-3 часа вымачивать в холодной воде. Кожина сырно равномерно пропитывается маринадом, если их несколько раз перевернуть. Чтобы мясо дикой козы, лося, оленя стало сочнее и жирнее, после маринования его следует нашпиговать. Штык надо нарезать брусочками длиной 6-7 см и хорошо охладить. Мясо дикой козы лучше мариновать в сухом вине. Говядина тушёная с грибами. Говядину промыть, удалить плёнки и сухожилья, нарезать небольшими кусочками, обжарить с луком, сложить в кастрюлю, добавить отварные и шинкованные грибы, картофель целыми, не крупными клубнями, сало, залить грибным бульоном и тушить. В конце тушения добавить сметану. Когда картофель будет готов, часть его вынуть, подалоть и добавить к мясу говядина 600 г, сало топлёное 40 г, грибы сухие 50 г, картофель 600 г